Глава четвертая. Отношения. Меня ждали как спасителя. Собственник швырял в стену канцелярку, всех крыл матом, на чем свет стоит, и дурным голосом орал. "Миллионы долларов просирают, создают дикие проблемы и даже не понимают этого!» Их компания разрабатывала и обслуживала программное обеспечение для банков. И вот внезапно софт зависает. И все банкоматы одного банка-клиента по всей стране выходят в этот момент из строя. В пятницу вечером. Понимаете? Все банкоматы по всей стране выходят из строя в пятницу вечером, потому что ПО зависло. Банк в ужасе. Сотрудники колл-центра обрывают каналы связи мольбами о разъяснении и помощи, а менеджер проекта, Спокойно отвечает, ну чего уж сейчас. В понедельник наши аналитики возьмут проблему на изучение и выявят, в чем причина нерелевантной работы сервиса. Нерелевантной работы сервиса, ты понимаешь, что он несет? Вот что мне с ними делать, почти визжит мой клиент и размахивает телефоном. «Мне позвонил сам собственник банка, переслал ответ менеджера с припиской, тебя сейчас убить или до понедельника подождем!» Ну, конечно же, он лично вмешался в ситуацию, конечно же, они за час и даже меньше все починили. Но в голове собственника поселился вопрос. «Как? Как мог менеджер проекта написать вообще такое?» Как он мог не понять сложности и экстренности ситуации? Как можно было не осознавать последствий? Как? Ну, а вот так. Ну, это, кстати, нередкая история. Представьте, собственник вкладывается в бизнес, например, открывает шикарный фитнес-центр, нанимает крутых тренеров, делает роскошный ремонт, оплачивает качественную маркетинговую компанию, дорогущую рекламу. А на ресепшене гостей встречает грубый администратор, который говорит, вас тут не стояло, вас много, а я одна. И все вложенное, весь бизнес рушится об этого, простите, мудака. А он, может, кстати, даже и не собирался вред причинять, и даже не понимает, в чем претензия, что так все возмущаются. Они обычно так говорят, а что такого? Но бывает и наоборот. Компания обучает сотрудников сервису, и те настолько удачно и душевно решают проблемы, которые, конечно же, все равно случаются, что все остаются довольны. И это получается управление по оси отношений. Оказывается, отношения тоже можно измерять разными линейками, чтобы понимать, что же происходит, потому что предупрежден значит вооружен. Не все равно, как взаимодействуют, участники в коммуникации что значит как давайте посмотрим с разных сторон в каких позициях переговорщики друг относительно друга кто претендует на лидерство а кто нет кто требует уважения к себе и своему статусу и пока его не получит дальше не пойдет вы можете предоставить очень много цифр и аргументов но все время будет чего-то не хватать вот такие тонкости надо уметь считывать и мы с вами этому Научимся, уже начали учиться. Почему человек переходит из компании в компанию, а клиенты идут за ним? Получается, они лояльны не к бренду, а к сотруднику. Потому что он наладил с ними комфортные отношения. Будем работать только с тобой, и все равно, как называется фирма, в которую ты торгуешь. Или наоборот. Человек может обладать удивительной способностью довольно быстро устанавливать такие отношения, после которых от него всюду стремятся избавиться. Приведу тут такой пример. Мужа одной моей знакомой все время увольняли прямо под Новый год, перед 13-й зарплатой. Он был хороший инженер, но как только закрывал все задачи, с ним прощались. Настолько он портил рабочие отношения, настолько он ко всем придирался и без конца всем делал замечания, объяснял, кто в чем не прав, что его правду терпеть не могли. Сам он этого вообще не замечал. Вроде говорил уже правильные вещи, но почему-то все его за это очень не любили, как в стишке-пирожке. Аркадий дельные советы так неожиданно давал, что говорили все: Аркадий, тебе спасибо, сволочь, блин! Дело, кстати, поправимое. Он сумел заметить источник проблем и скорректировал свою манеру общения. Главный принцип этой оси — устанавливайте такие отношения, которые легче поддерживать постоянно. И поскольку это выделено жирным шрифтом, я повторю это еще раз. Устанавливайте такие отношения, которые легче поддерживать постоянно. Вполне инженерная, ну то есть управляемая история. Вне зависимости от того, кто вы там по human дизайну, гороскопу или другим типологиям, вы абсолютно точно способны устанавливать и поддерживать хорошие отношения в переговорном пространстве. Если знаете, как это делать. Понимаете? Будем разбираться дальше. К этой же оси относятся и манипуляции, и попытки продавить свои условия или получать бонусы. Это тоже нам с вами важно понимать. Сюда же к оси отношений мы причисляем, я на него обиделся, он меня бесит, они нас недостойны, казалось бы, причем это здесь, да при том, что все эти эмоции влияют на способность обрабатывать обратную связь. Будет ли вообще услышана принимающей стороной ваша информация? И если да, то как именно ее будут трактовать? Какое будет вынесено решение на основании услышанного? Но что-то я вам давно ничего веселого не рассказывал. Давайте я вам еще один забавный кейс из моей практики расскажу. Вот молодой парнишка, менеджер, отвечал в компании за участие в тендере. До того, как проект попал в его руки, коллеги уже все сделали. Предложения правильно упаковали, провели переговоры, возражения обработали, условия сопоставили, осталось только документы подать. И вот до тендера два дня, пишет нашему герою человека из тендерного комитета. Вы компания такая-то? А где ваша заявка? Ее до сих пор нет. Мы с вашими коллегами обо всем договорились, но заявку я не вижу. Ответ. Ой, да отправили мы еще две недели назад. Ваш секретарь, видимо, перепутал что-то. Отправили мы заявку на такой-то адрес. Ответ от Тендерного комитета. Извините. Адрес у нас другой. Но это уже не важно потому что с таким отношением и с таким вашим подходом мы с вами точно не сработаемся. Понимаете? Есть ошибка по задачам. Отправили не туда. Но это же поправимая ошибка или нет? Поправимая. Этот вопрос мы должны сами себе задать. Если ты допускаешь промах, то ситуацию можно спасти. Просто исправить и идти дальше, да? Сказать, ой, все, сейчас отправляюсь, ее секунду. В нашем кейсе без паузы образуется вторая ошибка в задачах не проконтролировали получение. Но и тут, казалось бы, шансы на успех еще были. Если бы не третий промах, гораздо хуже предыдущих. Этот промах по оси отношений. Менеджер не проявил ни уважения, ни благодарности. Он еще пытался спорить, да еще и секретаря обвинил, Ну, после такого уже трудно выровнять на позитивные рельсы. Это, в общем-то, сразу воздвигло, да, вы заметили, стену между исполнителем и заказчиком. И через эту стену уже дальнейший диалог невозможен. Слушать противоположную сторону с той стороны стены уже никто не станет. Не зря эта сторона называется противной. Вот она, противная сторона, в этот момент и появляется. Вот еще нюанс. Пока отношения не будут выстроены по принципу «свой-свой», добраться до цели не так просто. Подруга как-то оказалась в переговорах с популярным блогером-миллионником. Парень из «Золотой молодежи», известный ресторатор. Я слушаю их диалог с менеджером по продажам и понимаю, что происходит. Какая-то лажа, рассказывает мне подруга. Они будто на разных языках общаются. И эта мысль вот прямо открыла мне внезапно глаза. Он когда говорит... Возникает ощущение, что он, ну, это как будто, в общем, рэп читает и как бы показывает все время, уговорите меня. А моя Катюха, она отвечает на его вопросы, совершенно с другой интонацией, в другом темпе, перечисляя ему по задачам. А он вообще ее не слышит, ну, прям полный разлад. Не понимают друг друга. Парень говорит быстро, рублено, раздражается и ускоряется. Она бубнит свои цифры спокойно и медленно. Стоило моей подруге включиться в беседу и подстроиться под заказчика именно на уровне речи, как все вопросы по договору, были сняты очень быстро и подписи в нужных местах поставлены. Что это было? Это было выяснение свой-свой или свой-чужой. Так вот, это выяснение свой-свой или свой-чужой, оно идет непрерывно. Когда мозг контрпартнера распознает свой-чужой, Он просто не способен слышать никакие доводы в вашу пользу. Он говорит только одно. Тут опасно, буду защищаться. Тут опасно, буду защищаться. Ничего не слушай. Тут опасно, все против тебя, я буду защищаться. И только если вы транслируете отношения свой-свой, то презентация с цифрами и информация будут иметь хоть какой-то смысл. Давайте сделаем паузу, чтобы это немножечко осмыслить и переварить. Только когда ты свой-свой, тогда презентация будет иметь какой-то смысл. А смысл коммуникации у нас в чем, помните? Правильно, в обратной связи. Однажды я стала невольным участником переговоров друга с серьезным бизнесменом, владельцем гигантской сети парикмахерских салонов. Сидит перед нами такой успешный мужик, спокойный, уверенный в себе, но довольно закрытый. И будто такой с поволокой в глазах. А друг мой, он такой типаж Роберта Дауни-младшего, такой артистичный, холеный, фонтанирует энергией, выступает перед бизнесменов, мол, мы и это мы можем, и вот это вот, вот так мы тоже можем, и вот с этими мы на короткой ноге, администрации администрация у нас в клиентах, и ВТБ у нас в клиентах. А тот сидит и вроде как готов работать, а вроде и нет, и держится так отстраненно и как будто вот дело не идет. И в какой-то момент в разгар презентации бизнесмен вдруг вздыхает и говорит, а давайте продолжим эту встречу через пару недель, а то я завтра в отпуск уезжаю, хочу стать высокой сосной. Чтоб жизнь не прошла в попыхах, рефлекторно продолжаю я фразу из песни Алексея ващенко О! — А вы что, и Васи слушаете? — вдруг поднимает на меня глаза собеседник. — Чтоб нервно уже никуда не бежать и больше не жить в этом жутком бедламе, а в тапочках белых спокойно лежать, сполна расквитавшись со всеми делами, Улыбаюсь и подпеваю я ему в ответ. У нашего собеседника неожиданно совершенно меняется выражение лица. Глаза начинают светиться. В общем, подписал он контракт в тот же вечер, и ключиком к позитивному настроению стала строчка из песни, которая была крылатой в совершенно конкретном кругу поклонников группы Иваси. Собеседник понял, что он среди своих, и что говорим мы все таки на одном языке. По оси отношений ситуация резко выправилась. «Именно со своими». Человек с гораздо большей вероятностью начнет вести диалог. А от чужого будет все время стремиться избавиться. Ну, в этом как-то нет-нет-нет, пожалуйста. В общем, в этом основной посыл. «К своему мы тянемся», а от чужого убегаем, отгораживаемся избавляемся. Поскольку это выделено жирным, повторю еще раз. «К своему мы тянемся», А от чужого убегаем, отгораживаемся и избавляемся. Вы можете привести 29 аргументов, рассказать все выгоды и бонусы, но контрпартнеру придется постоянно совершать сверхусилия над собой, чтобы принять предлагаемое и не сомневаться в ваших намерениях, если он не погрузился в состояние «свой-свой». Ну, так он и будет сидеть такой собакой-подозревакой. Мы еще обязательно подробно обсудим параметры, по которым стоит подстраиваться, чтобы правильно выстроить отношения свой-свой. Человек так устроен, что отношения он воспринимает раньше, чем задачи. Это происходит еще до включения работы сознания. Сознание, кстати, самая медленная структура, если вам интересно. Мы гораздо быстрее считываем позу собеседника, запахи выражения лица. Такая информация поступает в мозг за доли секунды. Это биологическая программа, не интеллектуальная, биологическая Именно на ее основе рождается решение, принимать сторону собеседника или нет. Поэтому ось отношений зачастую превалирует над задачами. Много ли мы видим переговорщиков с холодным разумом? Под воздействием гормонов люди порой вообще забывают, зачем собрались. А если эмоции зашкаливают, то можно вовсе выйти из переговорки, разбитым или даже вообще заболевшим. Или, как вариант, мятым, но довольным. Ну! Был у меня такой момент, ухаживал за мной один интересный товарищ, и на самой ранней еще стадии знакомства я приехала к нему в офис по его приглашению. И выходит он мне навстречу такой с фингалом, но жутко довольный. Прям светится весь, чуть не подпрыгивает от восторга. «Что с тобой с ужасом?» — я его спрашиваю. «А, это мне тут мой сотрудник в морду дал!» «Что?» Ну, я на него наехала, а он мне зарядил в ответ. «С ума сойти!» «А ты что?» «Ну, я его уволил, конечно». «Ну, вы даете. «Да ты что? Это было так круто! Так драйвово! да». В этот момент я, конечно, поняла, что нам с этим товарищем совсем не по пути. Но, тем не менее, эта история очень ярко иллюстрирует значимость в нашей жизни оси энергии. Собственно, к ней мы и переходим.